Глава 21. 18 марта. 19 часов 2 минуты по центрально-европейскому времени. Прага, Чешская Республика. Легион шагал по плоской крыше осквернённого здания, и над его головой молнии раскалывали небесный свод. Внизу огонь пожирал строение, языки пламени вырывались из нижних окон. Дождливый воздух наполнялся дымом. Зло этого места струилось через кости и плоть сосудов, в котором обитал легион, наполняя его мощью и решимостью. Отсюда с крыши он выслеживал свою добычу, сконцентрировавшись на биении двух сердец, которое отмечало местонахождение двух единственных людей в этом пылающем здании. Воитель и женщина. Как он и планировал, противники карабкались всё выше, убегая от зажжённого им пламени. Ко мне. Если эти два человека по близости, рыцарь должен быть неподалёку от них. Но сердце этого бессмертного не билось, и бесподобной возможности проследить за ним легион не знал, где именно тот находится. Поэтому он намеревался найти этих двоих и ждать рыцаря. И он охотился не в одиночку. Рядом с ним топали тяжёлые лапы, расплёскивая лужицы дождевой воды. При каждом раскате грома волк кричал, словно бросая вызов небесам. Легион разделял ощущение зверя, равнообразно образом глядя сквозь его глаза, слушая его чуткими ушами, чуя в воздухе грозовой запах. Он вкушал ярость этой неистовой сущности. Даже будучи осквернён чёрной кровью, волк вызывал в памяти легиона воспоминания о красоте и величии земного рая. Вместе они прислушивались к стуку двух сердец внизу. Легион намеревался убить воителя первым, даже сейчас слыша странный звук его пульса. Его удары были подобны звуку золотого колокола, яркого, чистого и святого. И ещё легион помнил, как кровь воителя сожгла одного из поробащённых. Такого человека нельзя оставлять в живых. И камень, которым завладел воитель, станет моим. Но женщина, она ещё может оказаться полезной. Леопольд невольно выдал легиону её имя Эрин. И с этим именем пришли новые подробности пророчества, касавшиеся её, этой женщины знания. Можно было без труда прочесть уважение и почтение Леопольда к острому разуму этой особы. Леопольд тоже знал цели легиона, будучи тесно переплетён с ним. Он усвоил, что демону нужны все три камня. Леопольд читал, что именно Эрин может оказаться способна найти два других камня. И хотя легион не мог поработить женщину и подчинить своей воле, он может найти другие способы убедить её, заставить служить себе. Наконец, демон и его волк оказались прямо над той точкой, где бились эти два сердца. Легион транслировал волку свою волю. Мощные лапы начали отрывать глиняную черепицу с крыши, затем острые когти прорвали позеленевшие металлические листы, приколоченные под ней. Когда между ними и чердаком остался лишь слой тонкой деревянной дранки, легион коснулся бока волка, выражая благодарность и уважение. "Это добыча моя", прошептал он вслух. Безжалостный волк, неизменно верный, подчинился приказу, опустив морду. Легион ощутил, как его любовь к огромному дикому зверю эхом вернулась к нему. Зная, что волк будет охранять его даже ценой своей жизни, он ступил на участок крыши лишенной черепицы, с силой топнул ногой под ранки, проламывая ее, и тяжело провалился в дыру. оказавшись внизу, демон приземлился на ноги, даже не согнув колени. И оказался лицом к лицу с воителем, который сжимал в руках железный прут. Женщина стояла у него за плечом, из её ладони вырывался луч света. Оба ничуть не удивились. Они были готовы к атаке ещё тогда, когда услышали, как волк раскапывает крышу над их головами. И всё же легион сумел насладиться ужасом на их лицах, когда они впервые узрели его мрачное величие. Он улыбнулся, показав зубы, обнажая острые клыки Леопольда. В биении сердца воителя легион различил трепет узнавания и смятения. Но одна эмоция была сильнее прочих. Она читалась на лицах обоих смертных. решимость. Они не намеренно были отступать. Да будет так. Подлинную значимость имел лишь рыцарь, а того, кого звали Корца, здесь не было. Воитель оттолкнул женщину Эрин ещё дальше назад, прикрывая собой, как будто его золотое сердце могло защитить её от легиона. При этом движении свет фонаря скользнул в бок. Луч выхватил из темноты высокий предмет слева от демона, отразился от его пыльной поверхности, ярко заиграл на недавно очищенном участке. Зеленоватый луч попал в глаза Легиону, воспламеняя глубоко внутри ярость. Это был тот самый ненавистный колокол. Дым шестисот шестидесяти шести сущностей взбурлил внутри его, опознав адское устройство. Они бушевали точно чёрный шторм, смешивая воспоминания в неистовый смерч. Сознание легиона расщепилось, разделилось на прошлое и настоящее, на его собственную память и память этого множества. Он карабкается по гладким стенкам полости в зеленом алмазе, ища отверстие. Он шестьсот шестьдесят шесть раз терпит неудачу. Прежде чем легион успел полностью оправиться от потрясения, воитель обрушился на него. Невероятно сильные ладони схватили демона за запястье. И едва покрытые загаром пальцы коснулись черной кожи. Между ними вспыхнул золотой огонь. в пламени фруку легиона от кисти до плеча. Впервые за всю вечность демон закричал. 19 часов 10 минут. Эрин зажала уши ладонями, уронила фонарик и рухнула на колени. Из глаз её текли слёзы. Она старалась не потерять сознание. Надо помочь Джордану. В нескольких шагах от неё Стоун продолжал удерживать черноликого монстра. Он впечатал противника в стену, пытаясь выбить из его лёгких воздух и прекратить этот рвущий уши вой. От удара куски черепицы, лежавшие на краю дыры в крыше, сдвинулись и посыпались на пол чердака. Эрин подняла взгляд и обнаружила уставившуюся вниз пару глаз. Они горели алым светом, выдавая скверну, обитающую в теле этого огромного зверя. Безжалостный волк. Пока что дыра была слишком узкой для его мощного тела, но волк расширял её, раскапывая по краям и явно намереваясь прийти на помощь своему хозяину. У дальней стены чердака Джордан продолжал бороться с их жутким противником. Эрен отступала, пока не упёрлась спиной в скользкую от грязи поверхность стеклянного колокола. Она зашарила руками по полу в поисках оружия, но нашла лишь металлическую шестерню, сброшенную ею с оси ранее. Её пальцы сомкнулись на этой шестерне, пусть даже в нынешней ситуации она была совершенно бесполезна. И всё же Прижимаясь к колоколу, Эрин пыталась найти хоть что-нибудь, пока не нащупала длинную стеклянную трубку, торчащую из стенки колокола. Развернувшись, женщина ударила шестернёй в основание трубки, там, где она соединялась с колоколом. Трубка откололась и упала на пол, разлетевшись на более короткие куски. Эрин схватила самый длинный и толстый из них. С этим стеклянным копьём в руке она двинулась на волка. Зверь почти завершил свой труд. Реагируя на вызывающее движение Эрин, он просунул голову так далеко, как только мог, и щёлкнул на неё зубами. Из его оскаленной пасти текла слюна. Но широкие плечи всё ещё мешали ему протиснуться внутрь. По крайней мере, пока. Намереваясь воспользоваться ситуацией в полной мере, Эрина отошла от колокола и направилась к месту схватки Джордана с монстром. Казалось, что Стоун борется с собственной тенью. Они катались по полу, обменивались ударами, двигаясь с такой быстротой, что Эрин не успевала следить за ними. Женщина стиснула своё копье, страшась нанести удар, ведь она могла по ошибке поразить Джордана. С кем же он всё-таки борется? Когда враг только спрыгнул в дыру, ей удалось взглянуть ему в лицо. Кожа у него была чёрная, чернее, чем уголь, и словно бы поглощала свет фонарика Эрин. Грейнджер вспомнила такую же тёмную фигуру на экране компьютера кардинала Бернарда, на видеозаписи того нападения на дискотеку в Риме. Но изображение там было слишком размытым, чтобы точно передать детали. Но не сейчас. Теперь она узнала эти черты, залитые непривычной чернотой. Брат Леопольд. Джордан уловил благоприятное мгновение и прижал таинственного противника к полу. Оказавшись сверху, он отпустил чёрное запястье Леопольда и схватил его за горло. Эрин заметила, что освобождённое запястье стало бледным под цвет ладони и пальцев Джордана, словно тьма бежала от прикосновения Стоуна. Но прямо у неё на глазах тьма вернулась снова, заливая светлое запястье точно нефть. Затем Эрин услышала, как Джордан ахнул, и это привлекло её внимание к лицу Леопольда. Когда Джордан схватил врага за шею, Тимо словно бы разбежалась от руки, сжимающей чёрное горло. Чернота покинула подбородка Леопольда, его губы и нос, открывая бледное лицо монаха. И это лицо было искажено болью. Губы силились произнести что-то. Убей меня, выдавил Леопольд. Стоун наглянулся через плечо на Эрин, не зная, что делать, но не желая отпускать противника. Женщина бросилась вперёд, надеясь получить хоть какое-нибудь объяснение. Что с тобой случилось? Отчаянный взгляд серо-голубых глаз устремился на неё. Легион. Диаман. Убейте меня. Не могу удержать. Его голос смолк, когда дымная чернота начала заливать его глаза. Свободная рука вскинулась схватила Джордана за горло и с силой рванула в шее стоунах хрустнули кости нет за спиной Эрин раздался яростный вой оглянувшись она увидела что безжалостный волк уже протискивается в дыру готовясь прикончить их 19 часов 14 минут Элизабет бежала по скользкой от дождя крыше следом за роном Хотя проклятая земля и предала ей сил, она не могла сейчас угнаться за ним. Он словно чёрный ворон летел впереди неё, и его подгоняло не проклятие, а страх и любовь. Они вдвоём сумели проложить себе путь из горящего дома, прихватив по дороге жестокого израненного христианина. Оказавшись снаружи, они забаррикадировали дверь, заперев в ловушке столько стрегоев, сколько смогли. Христиан остался на страже внизу, прикрывая их тыл. Но когда Элизабет и Рун добрались до крыши, ориентируясь на звуки боя и биение сердец Эрин и Джордана, они увидели безжалостного волка, раскапывающего черепицу и пытающегося пробраться на чердак. Рун первым подбежал к волку и с силой врезался ему в бок, отбрасывая от дыры Элизабет немедля не мгновение прыгнула к ним, еще в прыжке взмахнув мечом. Ее удар отсек ухо зверю. Тот как раз в этот миг дернул головой. Графиня проехалась по мокрой черепице и развернулась лицом к безжалостному волку, завывавшему от ярости. Справа от нее рун перекатом вскочил на ноги, обнажая свой серебряный карамбит. Как будто учуев, кто из двоих сангвинистов слабее, зверь опустил голову и повернулся мордой к Корце. Элизабет сделала шаг вперёд, намереваясь не дать волку совершить задуманное, но тут её внимание привлекла тень, появившаяся слева. Из-за завесы дождя возникла тёмная фигура, словно бы тоже упавшая вниз из грозовых туч. Новоприбывшая была облачена в тёмное одеяние. такое же, как на Елизабет. София позвал Рун, но понял, что ошибся. Сверкнула молния, и в её мимолётном свете Элизабет увидела мрачное морщинистое лицо под мокрой путаницей седых волос. В руке монахини блестел изогнутый ятаган. Эбегейл. Элизабет не могла сдержать изумления. Что здесь делает эта сварливая сангвинистка? Новая амония блеснула ещё ярче, высветив нечто новое на лице старой монахини. Чёрный отпечаток ладони, выжженный на мокрой от дождя щеке. Эбигейл бросилась на Элизабет, двигаясь со сверхъестественной быстротой, одержимой. Графиня едва успела парировать клинком её первый удар. Перенастная монахиня развернулась со скоростью и грацией, внушающими ейзыбет уважение и страх разом. Эбигейл снова занесла клинок. Глаза её были мёртвыми, словно у трупа. Рун хотел прийти на помощь Элизабет, но безжалостный волк прыгнул на него. Они вдвоём покатились по крыше. Жёлтые зубы лязгали у самого лица Руна, а тот пытался нанести удар карамбитом. Эбигейл атаковала, двигаясь невероятно проворно. Святость Цинквинистав больше не замедляла её движений. Напротив, ей давало сил зло, более чёрное, чем то, что жило в сердце Элизабет. Графиня уклонилась вправо и сумела полоснуть Эбигейл по левому плечу. Монахиня и виду не подала, что ранена. Её меч вновь и вновь наносил удары. Элизабет делала всё возможное, чтобы парировать их, но Эбигейл била быстро и наверняка. Последний выпад глубоко рассек бедро Элизабет, достав до кости. Нога её подломилась. Монахиня двинулась к ней неумолимая, как морской прилив. 19 часов 18 минут. Эрин слышала наверху звуки борьбы и вой. Мгновение назад какая-то тёмная тень отшвырнула волка от дыры в крыше, защищая людей на чердаке. Только один из всех, кого она знала, мог быть столь храбр и безрассуден. Рун, черпая мужество в его отваге, Эрин шагнула ближе к Джордану и одержимому демоном Леопольду. Стоун всё ещё был сверху, но чёрная рука демона душила его. Лицо сержанта побагровело. Глаза выкатились. Заметив приближение Эрин, Джордан собрал все оставшиеся силы и перекатился на бок, а потом навзничь, увлекая за собой тело Леопольда так, чтобы спина бывшего монаха оказалась открыта для атаки. Эрин хотела бы помедлить. Леопольд когда-то был её другом. Он не раз спасал ей жизнь в прошлом. но вместо этого она бросилась вперед, занося свое единственное оружие — копье, сделанное из расколотой стеклянной трубки. Она ударила обеими руками всей своей силой, пронзив тело Леопольда со спины и метя в его мертвое сердце. Полный боли хрип вырвался из горла Леопольда. Рука, душившая Джордана, разжалась и упала. Тело монаха повалилось на бок — словно марионетка с обрезанными нитями. Пальцы его скрючились и застыли. Джордан теперь был свободен, но продолжал лежать на спине. Лицо его было обращено вверх. Эрина опустилась на колени рядом с ним. Шею его заливал сплошной багровый кровоподтёк. Чуть ниже затылка позвоночник торчал жёстким бугром. У него была сломана шея. Джордан Тихо позвала она, протянув руку, но боясь пошевелить его. Он не ответил. Вместо этого раздался другой слабый голос. Эрин. Она повернулась и увидела, что Леопольд смотрит на неё. Чернота сбежала с его лица, утекая вместе с тёмной кровью, струящейся из его пронзённой груди. Эрин знала, что сангвинисты могут контролировать своё кровотечение. могут приказать ему прекратиться. Леопольд не сделал этого, явно желая умирить. Эрин ощущала жгучую скорбь, зная, что хотя бывший монах и сбился с праведного пути, в нём всё ещё оставалось добро. Ты спас меня когда-то, прошептала она, вспомнив тёмные тоннели под храмом Святого Петра. Холодная рука коснулась её запястья. Ты спасла. Он чуть заметно кивнул ей, ободряя. Эрин всхлипнула. Даже перед смертью он старался утешить её. Его голос стал тихим, словно дыхание. Легион. Она склонилась ближе, чувствуя, что он хочет сказать нечто важное. Три камня. Легион ищет их. О чём ты говоришь? Какие камни? Леопольд словно не слышал её, как будто ушёл далеко и пытался докричаться через широкий залив. Сад, осквернённый, затопленный кровью, амытый водой. Там Люцифер будет. Его серо-голубые глаза остекленели. Губы перестали двигаться. Эрина ощутила желание вытрясти из него ответы, но вместо этого просто коснулась щеки Леопольда. Прощай, друг мой. 19 часов 20 минут. Рухнув на крышу, Элизабет прокляла свою раненую ногу. Эбигейл нависла над ней. От неё пахло мокрой хлопковой тканью. Молния блеснула на её воздетам вверх клинке. Её мёртвые глаза смотрели на Элизабет сверху вниз, без злобы и торжества, равнодушным взглядом хищника. У другого края крыши Рон боролся с безжалостным волком. Оба истекали кровью, но продолжали сражаться. Разоружённая, Элизабет приготовилась хоть как-то отразить атаку. Её охватило сожаление. Её смерть будет приговором и для Томми тоже. Она не смогла когда-то спасти собственных детей, а теперь не сумеет ничего сделать для этого мальчика. Тут волк взвыл, и этот вой был не похож ни на что слышанное ранее. В нём звучали ярость, боль и потрясение. Элизабет увидела, как волк всем телом ударил Руна, далеко откинув его. Затем повернулся и побежал прямо к Элизабет и Эбигейл. "Рун!" Это слово, произнесённое со знакомой властностью, раздалось над головой у графини. Элизабет оглянулась на Эбигейл. Взгляд монахини стал острым, в нём сверкал гнев. На её щеке не было ни пятнышка. Клеймо исчезло с её кожи. Эбигейл схватила Элизабет, вздёрнула её на ноги и толкнула в бок. Беги. Графиня заковыляла прочь, а Эбигейл вскинула ятаган и повернулась к бегущему на них зверю. Безжалостный волк притормозил, скользя лапами по крыше. Его когти, цепляя черепицу, раскалывали её на куски. Он уставился на Эбигейл, на миг явно сбитой с толку, угрозой исходящей от бывшей союзницы. Но замешательство быстро переросло в ярость, и он прыгнул на старую монахиню. Эбигейл взмахнула мечом, но теперь она двигалась куда медленнее и потому промахнулась. Зубы Волка рановали её руку, и всё же она сумела прыгнуть на огромного зверя, сбив его с ног одной лишь силы и инерции и массой своего крепко сбитого тела. Они вместе покатились к краю крыши, и там Эбигейл, сделав последний рывок, вместе с волком перевалилась за кромку водостока. Элизабет выглянула с крыши как раз вовремя, чтобы увидеть, как их тела рухнули на тротуар четырьмя этажами ниже. Эбигейл осталась лежать словно сломанная кукла. Её руки и ноги были широко раскинуты, шея вывернута под неестественным углом. Дождь смывал чёрную кровь в решётку водостока. Бесжалостный волк каким-то образом сумел пережить падение. Он пошатываясь поднялся и порысил прочь в темноту. В поле зрения графини показался крестьянин. Он шатаясь отделился от стены дома. Следом за ним появились два стрегоя, но они, как и волк, бросили своё оружие и помчались прочь, скрываясь в ночи. Краем глаза Элизабет заметила, что Рун кинулся к дыре с неровными краями, проделанной зверем в крыше, и нырнул вниз, на чердак, чтобы проверить, как там остальные. Элизабет так и стояла одна на крыше, гадая, что же так внезапно переломил ход боя. Ей вспомнилась отметина, исчезнувшая со щеки Эбигейл. Монахиня явно освободилась от одержимости. Поэтому и другие бежали. Но что-то тревожило её. Элизабет на краткий миг встретилась взглядом с безжалостным волком, прежде чем он атаковал и удрал. В этом взгляде она увидела разум, куда больше, чем положено иметь зверю, даже затронутому скверной. Но что это означало? Она содрогнулась, боясь ответа. 19 часов 25 минут. Я не могу добиться от Джордана никакой реакции, сказала Эрин Руну, радуясь тому, что он рядом с ней. И взгляни на его шею. Джордан лежал распростёртый на полу рядом с телом Леопольда. Кровоподтёк с его шеи сошёл, но жуткий излом шейных позвонков остался. Эрин осторожно проверила его пульс. Он ровно бился под её пальцами, медленный и спокойный, как будто Стоун просто спал. "Джордан", позвала она, боясь стряхнуть его. "Вернись". Он никак не отреагировал. Его открытые глаза смотрели прямо перед собой. Рун, похоже, был встревожен не меньше Эрин. Он уже осмотрел Леопольда, приложив свой серебряный крест к албу монаха. Серебро не обожгло кожу, свидетельствуя, что зло покинуло эту бренную оболочку. Но куда оно отправилось, это ещё предстояло узнать. Приглушённый крик донёсся снизу, проникая через дощатый пол чердака. Эрин, Джордан. Эрин выпрямилась и повернулась к двери чердачного люка, внезапно вспомнив. София осталась там, внизу. И с ней ещё один безжалостный волк. Но это была не единственная опасность. Эрен заметила дым, просачивавшийся сквозь доски снизу. Рун подошёл, поддел крышку люка и распахнул её. Снизу хлынул поток жара, а вместе с ним новые клубы дыма. Эрен закашлялась, уткнувшись носом в згиб локтя. Корца протянул руку вниз, помогая Софии вскарабкаться на чердак. Хрупкая сангвинистка была вся в крови. Частью её бежалосново волка, частью её собственной. Она как могла старалась расправить лохмотья, оставшиеся от её облачения. Шаги наверху привлекли их внимание к дыре. Все замерли, ожидая новых неприятностей. Но вместо этого в отверстии показалась голова христиана. Пора уходить. предупредил он. Похоже, здание вот-вот рухнет. Действуя со всей доступной им быстротой, София и Рун подтащили Джордана к дыре и передали его Христиану, который вместе с Элизабет взял сержанта за плечи и выволок на крышу. Помоги им спустить Джордана на улицу, обратился к Софии и Рун. Мы с Эрином слезем за вами. Надо дойти до церкви Святого Игнатия. Там мы сможем найти убежище». Кивнув, та подпрыгнула, схватившись за край дыры, подтянулась и скрылась. Корца повернулся к Эрин. «Что насчет тела Леопольда?» — спросила она. «Пламя позаботится о нем». Скорбь пронзила ее. Но она знала, что другого выбора нет. Рун помог ей выбраться через отверстие на крышу. Холодный воздух и чистый дождь помогли Эйрину не от чувства беспомощности. Джордан исцелится. Она отказывалась верить в обратное. Женщина обвела взглядом крышу, но остальные уже скрылись из виду, карабкаясь по стене вниз с бесчувственным телом Стоуна. Не желая надолго выпускать его из поля зрения, Эйрин вместе с Руном поспешили к краю крыши. Я отнесу тебя вниз, сказал тот, протягивая ей руку. Она повернулась к нему с благодарной улыбкой. И тут под ней обрушилась крыша. Эрин провалилась в горячую дымную тьму.